Что сидит внутри атома? Начало 20-го столетия словно всколыхнуло ряды ученых, побудив их вновь задуматься о том, что такое атом. Греческое слово, означающее «неделимый», словно говорило, что эти частицы – последняя граница дробления тел. Однако радиоактивность вылетание частиц изнутри вещества заставило усомниться в этом. Открытый более ста лет назад электрон, обладавший отрицательным зарядом, наводил на мысль, что внутри вещества должны как-то располагаться и положительно заряженные частички. Ведь атомы в целом нейтральны. Значит, что-то должно компенсировать, уравновешивать в веществе отрицательные заряды. Трудно, конечно, представить сейчас, что столетия назад серьезные ученые воображали себе атом как тесто положительного заряда с вкрапленными в него изюминками электронами. И вот в 1911 году знаменитый английский ученый Эрнест Резерфорд, используя альфа-частицы, испускаемые радиоактивным препаратом, провел важные эксперименты. Он облучал металлическую фольгу и наблюдал за рассеянными ею альфа-частицами. Оказалось, что большинство этих массивных снарядов легко пронизывают металл. Но какие-то из них отскакивали так, будто встретили на своем пути мишень. Эти опыты позволили резерфорду сделать вывод о том, что положительный заряд и масса атома, сосредоточены в очень малой центральной его области. Такую область, в сто тысяч раз меньшую, чем сам атом, Резерфорд назвал атомным ядром. Модель атома, где в серединке ядро, а вокруг вращающиеся электроны, послужила основой для дальнейшего развития наших представлений о строении вещества. Эрнест Резерфорд, 1871 1937 годы. Английский физик посвятил свои работы радиоактивности, атомной и ядерной физике. Заложил основы современного учения о строении атома, один из разработчиков теории радиоактивного распада, автор планетарной модели атома. Открыл протон, предсказал существование нейтрона. На опыте доказал справедливость закона взаимосвязи массы и энергии в ядерных реакциях.